Письма об избрании. Эта глубокая, продуманная на институциональном уровне связь между смертью, похоронами и избранием нового понтифика постепенно нашла четкое отражение в формулировках посланий, в которых папы обычно объявляли о своем избрании. Хронологические рамки те же. Интересующее нас явление родилось в середине XI и достигло апогея развития в XIII столетии. Один из первых реформаторов XI века, Стефан IX, 1057-1058 годы, ответил архиепископу Гервазию Римскому на его поздравление с избранием 2 августа 1057 года. Александр II, 1061-1073 годы, сам объявил о начале понтификата и тоже не назвал имени предшественника. Григорий VII, избранный 1 сентября 1073 года, направил аж четыре послания императору Генриху IV, аббату Монтикассина Дезидерию, князю Салерно Гизульфу и архиепископу Равенна Гвиберту. За объявлением об избрании в них следует сообщение о смерти и погребении предшественника, и это подсказывает, что он участвовал в похоронах Александра II вполне осознанно. Последовательность смерть предшественника, погребения, избрание впервые представлена Григорием VII, повторяется без новшеств у Каликста II 2 февраля 1119 года и у Анаклета II 24 февраля 1130 года. Но уже Целестин II 26 сентября 1143 года и Евгений III 15 февраля 1145 года. Добавили дату кончины. Александр III, 26 сентября 1159 года. В письме архиепископу Генуи указал дату смерти – 1 сентября, погребение – 4 сентября, место захоронения – базилика святого Петра и даже продолжительность выборов – 3 дня – Эта скрупулезность канцелярии, видимо, мотивирована спорностью избрания Роланда Бондинелли. Его противник Виктор IV менее точен, но и в его послании говорится о смерти и погребении, поскольку это уже вошло в традицию. В послании французскому королю Филиппу Августу от 9 января 1198 года Иннокентий III не уточняет дату погребения, но подчеркивает его торжественность. Это немаловажный факт. 25 июля 1216 года Ганорий III рассказывает королю Иерусалимскому, что кардиналы собрались обсуждать кандидатуру преемника на следующий день после отпевания Иннокентия III и захоронения, во время которого прах усопшего был со всеми почестями помещен в гроб. Письма об избрании, написанные в период между понтификатами Григория IX – 1227 и Мартина IV – 1285 годы, упоминают обе фазы – отпевания и захоронения. Но обычно вместо торжественности в общих чертах говорят об обычае. «Югста морем, праут де куит, праутест юрис эт морис дебита». Очевидно, что похоронные почести «Honor ex Aquarium» стали традицией. Новый этап в этой довольно однообразной истории из области куриальной дипломатики наступил в канцелярии при Николае IV. Помимо отпевания и похорон, письмо об избрании, отправленное первым папой-францисканцем архиепископу Санса 23 февраля 1288 года и его епископом Суфраганом указывает на то, что избрание прошло в резиденции усопшего понтифика. Тот же элемент мы найдем в послании Бенедикта XI архиепископу Милана, 31 октября 1303 года. Куриальный формуляр привели в соответствие с Конституцией Уби Перикулум Григория X, 1274 год, предписывавший кардиналам приступать к избранию там, где папа умер. Это решение не сразу было введено, его утвердил Целестин V, 1294 год. Принятие такой нормы приостановило развитие формы посланий в интересующем нас вопросе. Авиньонский период привнес лишь совсем незначительные изменения. Траур. Как только 8 июля 1153 года не стало Евгения III, Его тело в тот же день привезли из Тиволи в базилику Святого Петра. Траурный кортеж проехал по общественной дороге через центр города при большом стечении Клира и Мирян. Описывая события, папский биограф Базон пользуется необычными для долгой традиции папской книги словами «траур» и «печаль». Их смысл, конечно, далеко не в случайных эмоциях. Смерть папы дает повод для настоящего траура, траура церкви. Эта мысль нашла еще более явное выражение в жизнеописании Григория IX, 1227-1241 годы. Его блестящая коронация в Латеране позволила церкви сбросить скорбные одежды. Полуразрушенные стены города частично вернули себе блеск древности. Со смертью понтифика пришло время печали. Приход нового папы возрождает церковь. Вспоминая избрание Иннокентия IV, 25 июня 1243 года, жизнеописание Григория X, 1271-1276 годы, снова говорит о вдовстве римской церкви и дополняет картину образом вновь обретенного мужа, когда избран новый предстоятель. мы увидели множество связанных друг с другом элементов. Напомним их. Папская книга, начиная с Урбана II, настаивает на торжественном погребении. Жизнеописание Пасхалия II упоминает бальзамирование праха усопшего. Гильдебранд, Григорий VII и Лотарио де Сенье, Иннокентий III пожелали присутствовать на похоронах Папы Римского. Кардиналы недовольны отсутствием надлежащих жестов и обрядов во время папских похорон. Жизнеописание Ганория II и бегство кардиналов во время междуцарствия 1241 года. В тринадцатом веке распространяется тема вдовства римской церкви. Систематически упоминается о похоронах в письмах, в которых новый папа объявлял о своем избрании. Появляется самостоятельный папский погребальный чин. жизнеописание Пасхалия II. Все эти элементы, как тематически, так и хронологически, сходятся и говорят об одном. С середины XI века римская церковь стала придавать особое значение папским похоронам, все более четко вводя их в перспективу сознательного отделения физической бренности папы от вечности папства. Похоронные обряды Теперь нужно узнать, оформилось ли это радикальное разделение в обрядах, и если да, то как именно. Это произойдет лишь в XIV веке. Первый, дошедший до нас полный чин папского погребения на два с половиной столетия, отстоит от первого упоминания о его существовании. Его автор Пьер Амеиль, служивший Курии, начиная с понтификата Урбана V 1362-1370 годы, До своей смерти в Риме 4 мая 1401 года. Церемониал Амейля четко выделяет три пространства – покои, капеллу, церковь. Последние минуты жизни папа проводит в своих покоях, делая и говоря то, что ему предписывается. После кончины здесь же его тело обмывают и облачают. Капелла – место отчасти публичное, открытое для посещения. В церкви служится открытое для публики отпевание. Две процессии сопровождают тело из покоев в капеллу и из капеллы в церковь. Три места для трех различных функций. Подготовка и облачение праха – покои. Молитвенное бдение для членов курии и монахов – капелла. Торжественное отпевание – церковь. На эти три фазы отводятся девять дней. Организация обрядов возлагается на камерария, исповедников и кардиналов. Функции камерария двоякого свойства, частного и публичного одновременно. Он отвечает за сохранность папского добра, бона папа, от каких-либо посягательств, инсультум, и до его избрания следующего папы может жить в его покоях вместе с приближенными. Фамилиарис. Когда прах выносят в капеллу, он тут же должен получить от прислуги все ключи и позвать первых кардиналов по старшинству из епископов, пресвитеров и дьяконов и передать им папские драгоценности вместе с описями. Только Ризничий не делает этого, потому что его должность постоянна. Тело, покоев в капеллу, провожают камерарий, домашние и приближенные, покрыв головы черными капюшонами. Камерарию полагается видеть все эти этапы и облачаться в черное, но только если он не кардинал. В противном случае он не облачается ни в черное, ни в красное, ни в зеленое, но в другие цвета. На этот случай Амейль дает точный список членов папской семьи, фамилия, которым подобает черный. Умирающему папе исповедники читают за упокойную семь покаянных псалмов и другие молитвы из служебника. Затем монахи Буллы или братья из Пиньотты обмывают прах усопшего горячей водой с ароматными травами, подготовленной прислугой. Цирюльник бреет его голову. Для омовения покойного аптекари-братья получают белое вино, которое слуги смешивают с травами и верначей. Камерарий или ризничий отдают им бальзам, чтобы смазать тело, включая руки. Исповедники облачают тело папы, приведя его в почти сидячее положение, в священные одежды, почти все красного цвета, белые сандалии, пояс, субстинкторий, фанон, стола, легкая туника, манипул, далматика, перчатки, планета и палий, снятый с тела Петра. Они сгибают фанон вокруг головы и на плечах так, будто усопший должен будет служить мессу. и надевают на голову шапочку и белую митру без жемчуга и золота. За два-три дня до того, как умирающий теряет дар речи, Камерарий должен созвать кардиналов, чтобы папа продиктовал при них завещание и выбрал место погребения. В этот же момент понтифик читает символ веры, а кардиналы должны простить ему ошибки его правления. Им он препоручает церковь, доверяет в мире и покое избрать нового пастыря. При желании и в полном сознании указывает имя того, кого сам считает достойным руководить церковью. Вверяет им своих близких, достояние, богатство и драгоценности римской церкви. Отчитывается о ее доходах, а также расходах, чтобы преемник смог расплатиться по долгам. Завершается это раздачей некоторых милостей на собственное усмотрение. Сразу после смерти папы, согласно церемониалу, Кардиналы приходят к телу, но тотчас удаляются. Во время приготовления праха и его частичной недолгой демонстрации в капелле кардиналы не присутствуют и не носят одежды, указывающей на их статус. А если бы отпевание проходило в капелле, им пришлось бы стоять в шерстяных рясах без облачения и каких-либо деталей одежды красного цвета. Девять дней все они не должны носить ни черного, ни красного, ни зеленого. Только на мессы они одеваются в черный певиал. Траур кардиналов подчиняется литургическому циклу и совпадает по времени с официальными похоронными торжествами. В первый день, когда гроб, называемый замком печали, Каструм Долорес, окружен приближенными в черном вместе с камерарием, если он не кардинал, Члены кардинальской коллегии стоят в хоре. Затем они участвуют в похоронных торжествах, следуя строгому иерархическому порядку. Никто ни под каким предлогом не может нарушить следование епископов, пресвитеров и диаконов, если не хочет потерять свое место. Прах и замок печали несут на себе знаки прежнего миличия – «Маестас» – «Палий касался тела Петра», Исповедники надевают фанон так, будто покойный собирается служить мессу. Ложе убрано красной шелковой простыней. На нее кладутся рядом два отреза золотой ткани. Гроб накрыт черным или гиацинтовым шелком с гербами Папы и Римской Церкви. Во время демонстрации в капелле в гроб, под голову и в ногах кладутся две золотистые подушки с шелковой каймой. Цирюльник умершего не может забрать бритвенный прибор и серебряную плошку, потому что они должны всегда оставаться в покоях вместе со скотертями, но новый папа должен выплатить ему 10-12 флоринов. Речь идет о личных предметах, которые последними касались тела папы, потому что цирюльник брил покойнику голову. Вторая статья уточняет, что если пекари и виночерпии и папы Захотят заполучить скатерти, на которых тот трапезовал в последний раз, и бочки, из которых он пил, их им не выдавать, потому что они уже получили причитающиеся. Предметы, касавшиеся тела папы, переходят институции взамен на причитающиеся. Гагия. Церемониал Амейле впервые в истории средневекового папства в деталях описывает кончину и похороны Понтифика. Состоящий из сотни глав раздела «Смерти» представляет собой первое в серии дополнений к литургическому чину и предшествует разделу, посвященному конклаву. Таким образом, церемониал официально четко рассматривает промежуток времени, начинающейся последней болезнью папы, включающей приготовление праха, выставление в капелле, отпевание и заканчивающейся конклавом. Уже жизнеописание Пасхалия II скончался в 1118 году. Говорит о том, что папа умер после миропомазания и исповеди. Автор биографии Геласия II скончался в 1119 году. Добавил некоторые детали. Внезапно заболев болезнью, которую греки называют плевритом, папа отовсюду созвал братьев, исповедался и причастился. О Каликсте II, 1124 год, рассказывается, что тот упокоился в Господе, то есть исповедовался и все дела привел в порядок. В тринадцатом веке о подготовке пап к смерти говорится мало. Разве что продолжатель Бернарда Ги сообщает, что Николай III скончался в 1278 году. Перед смертью созвал в замок Сарьяна кардиналов и членов Курии, пребывавших в Витербо. Первое подробное описание исповеди и подготовки к смерти относится к понтификату Бенедикта XI. Этот текст составлен как протокол того, как произошла смерть Папы 7 июля 1304 года. В нем нет особых расхождений с Амейлем. Благочестивые жесты сочетаются с жестами власти. Папа исповедуется и причащается при кардиналах. просит о миропомазании и получает его от кардинал-епископа Альбана. Чтение символа веры подтверждает правильность действий Папы во время правления. Папа призывает кардиналов к согласию. За выбором места погребения, Доминиканский конвент в Перудже, приходит черед кардиналов, которым понтифик отпускает всякое отлучение, всякую неправедность, всякий грех. В том, что касается приближенных, фамилия, имущества, которым папа владел, будучи кардиналом, и книг из личной библиотеки, этот текст производит впечатление типичного куриального завещания XIII века, как кардинальского, так и папского. На первый взгляд может показаться, что такая подготовка к смерти просто создает образ идеальной христианской кончины. Но на самом деле ее описание имеет особое экклезиологическое, не только духовное значение. Смерть Папы отчасти приватна, отчасти публично. Он обязан исповедовать грехи. Автор древнейшего похоронного церемониала Петр Амель 1385-1390 годы утверждает, что, будучи светочем для всего мира, понтифик должен подавать пример всем королям и князьям, мирянам и клирикам, которые прибегают к Богу в момент слабости и рассчитывают на свою совесть. Так он должен поступать, потому что является главой всего христианского мира. Но помимо этого папа препоручает церковь кардинальской коллегии. Подготовка к смерти, публичная функция, санкционирующая ответственность кардиналов, главных полноправных участников перехода власти папы, патеста с папы. Также настойчиво физическую бренность тела и вечность института папства различает второй похоронный папский церемониал, созданный Франсуа Канзье, служившим папским камерарием на протяжении 48 лет, 1383-1431 годы. Вице-канцлер, чьи обязанности истекают со смертью папы, получает от хранителей печатей матрицы бул, запечатывает их в крепкую ткань, поставив на нее свою печать, чтобы ни одного письма больше нельзя было скрепить папской буллой. Приор-кардинал епископов созывает всех присутствующих в курии кардиналов. Они собираются в одном из залов дворца, чтобы присутствовать на церемонии разбивания матрицы печати, на которой выгравировано имя усопшего. Матрицу передает вице-канцлер, молоток хранителей печатей. Другая матрица с изображениями Петра и Павла – остается в целости и сохранности, заворачивается в ту же ткань, запечатывается вице-канцлером и передается камерарию на хранение до нового избрания. Сверток может держать и вице-канцлер, но после того, как его запечатывает приор-кардинал епископов или три приора трех кардинальских чинов. Таким образом, именно кардиналы гарантируют переход по теста с папа. По той же причине и кольцо с печаткой рыбака после смерти понтифика отдается кардинальской коллегии. Канзье уточняет, что в течение девяти дней кардиналам следует носить темную, но не черную одежду, подбитую серым или темно-синим. Исключения составляют родня усопшего и назначенные им кардиналы. Четко выделена категория членов Курии, которым полагается или не полагается траур. Нужно знать, что траурная одежда по случаю смерти папы не полагается тем, кто несет постоянную службу в Курии. Те же, кто выполняет функции, заканчивающиеся с уходом понтифика, траур носят, если только они не выполняют каких-то менее значительных постоянных функций. Роль камерария не изменилась. Он должен запереть все двери апостольского дворца, оставив одну служебную. Такова была авиньонская норма. Предписывая строгий контроль за общественным порядком, Конзье однако, ничего не говорит об охране дворца. Так должны ли кардиналы носить траур? На этот счет небезинтересно проследить эволюцию этого правила от Амэля до Конзье. Согласно Первому, во время девятидневных похоронных торжеств кардиналы не могут надевать ничего черного, красного и даже промежуточного зеленого. Черный пивиал они надевают лишь во время месс этого периода. Канзье выделяет кардиналов из родни усопшего и его ставленников. Они надевают черные пивиалы, другие же носят темные плащи, но не черные. Это отличие, дожившее до нового времени, отражает тонкую рефлексию о физической тленной природе Папы и Вечности Церкви. В этом аспекте параллель можно видеть в истории королевских похорон во Франции. Председатель парижского парламента не носил траура, потому что корона и правосудие никогда не умирают. Этот обычай впервые зафиксирован в 1422 году на похоронах Карла VI, но миниатюра, изображающая похоронный кортеж королевы Жанны Бурбонской, 1378 год, возвращает нас ко времени самых ранних папских погребальных церемониалов. Пора снова делать выводы. Анализ двух древнейших папских похоронных церемониалов позволил довольно четко ответить на поставленные в начале вопросы. Разделение между физической фигурой покойного понтифика и вечностью папства как института стало главной идеей, придавшей структуру всей истории смерти папы, начиная с Григорианской реформы. Если чины конца XIV века и отразили некоторые авиньонские новшества, В основе своей эти тексты все же показывают ту же долгосрочную работу по выработке риторики и обрядов, которую мы попытались реконструировать в связи с темой бренности. Вековой процесс формирования ритуалов привел к созданию нового, девятидневного ритуального пространства. А в нем мы различим еще один важнейший элемент – возрастающее внимание к телу усопшего. Представим себе сцену со Львом Девятым, который приказал принести себя на смертном одре в базилику святого Петра. Чтобы защитить дворец, Ганория III, еще живого, показывают римлянам. Участие в похоронах становится этапом в легитимации или воспаривании избрания преемника. Чтение папской книги XII века показывает настоящую переоценку праха в исторической мысли. Однако зададимся вопросом. Нет ли противоречия между этими двумя аспектами? Или это лишь видимое разногласие? Чтобы найти ответ, нам предстоит реконструировать ритуальный путь праха усопшего понтифика со всеми его поворотами от публичной демонстрации до погребения.